Глава 21. «Вино или коньяк?» — огорошил Строганов, вошедшего в комнату охранника из Ордена, стоило за ним закрыться двери. Небольшой кабинет, обустроенный в местном штабе жандармерии, меня вполне устраивал, а главное, соответствовал букве договора о проверках дарников. Правда, даже ей больше ничего не соответствовало. Ни Василий, занявший место проверяющего на первичной обработке, ни я, выступающий в качестве медика и спрятавшийся за белым халатом, маской и квадратной шапочкой. Ни процедура, которую пришлось существенно пересмотреть, стараясь оставлять внешнюю видимость. — Я на работе не пью, — хмуро ответил мужчина, глядя на стоящие на столе бутылки и закуски. — Так и я не пью. Че тут пить-то? — удивленно посмотрел на него Строганов. — Присаживайся. «Разговор будет долгий. Так что, вино или коньяк?» «Воду», — чуть сглотнув, ответил охранник, и Василий, пожав плечами, налил ему холодной минералки без газа. «Продолжаем наш опрос. Долг или свобода?» Поставив галочку напротив предыдущего пункта, спросил Строганов. «Долг», — еще сильнее нахмурившись, ответил охранник. «Отлично. Православие или католицизм?» — допытывался Василий, плеснувший себе чутка красненького. «Да ты не волнуйся. Отвечай спокойно». «Я не понимаю, какое отношение имеют ваши вопросы к моей аттестации. И вообще, куда делся предыдущий инспектор?» — попробовал возмутиться служитель ордена, оглядываясь по сторонам. «Внезапные кадровые перестановки. Ничего не поделать», — развел Строганов руками. «Колбаску будешь? Оригинальная, баварская. Отличная вещь, я тебе скажу». — В наших краях ее особо не достанешь. Но посол расщедрился. Пока Василий забалтывал охранника, я вовсю трудился над камнем и меридианами опрашиваемого. После многомесячного привыкания шаха ко мне, резонанса с чужими камнями и, наконец, сознательной порчи османских амулетов, мне удалось выработать стратегию, которую я назвал «спуск». Да, ломать не строить. И то, что я делал, по сути, являлось грубым пробоем силового контура, направленным на вытекание энергии из камней резонанса. Но другого варианта пока видно не было, и я решил сосредоточиться на нем. Если нам в скором времени предстоит бороться с этими людьми, лучше бы им лишиться источника своей силы, оставшись в обесточенных доспехах. Но главным, конечно, было замыкание центров удовольствия, находящихся в мозгу и отвечающих за чистый кайф от наркотиков. К сожалению, добровольцев из Ордена у меня под рукой не было, и методику, с помощью которой я когда-то вывел из зависимости Гаубицова, пришлось модифицировать. Но я опирался на предыдущий богатый опыт лечения собственных одногруппников, а потому лишь немного изменил процедуру, которую проходили все охранники. «Ни на чем не настаиваю», — заметив условный сигнал, сказал Василий, откинувшись на спинку стола. «Но если захочешь опохмелиться, заходи, и всегда тебе рад буду. До встречи в следующем году». «Прощайте», — не сдержав едкую ухмылку, проговорил охранник и, забрав у меня из рук камень, сданный якобы на ювелирную проверку целостности, вышел в противоположную дверь. «Много еще?» — устало спросил Строганов. — А то мне уж надоело пить. — Ничего, потерпишь, — усмехнулся я, отойдя в сторону. — Так я потерпел, но ведь даже не чувствуется, словно морс пью, кислый, — проговорил недовольно Василий, покосившись на третью бутылку неплохого, в принципе, вина. Я ему искренне сочувствовал, но сделать ничего с этим не мог. Для работы всем нам нужна была кристально чистая голова. — Следующий! — громко объявил Строганов, и стоило в комнату войти следующему охраннику, я протянул руку. — Сдайте камень на проверку микротрещин. Присаживайтесь. Вино или коньяк? Процедура затянулась с утра до позднего вечера, и даже то, что мы разделили охранников на смены, не слишком спасло ситуацию. Я был естественным узким горлышком, ведь одновременно и, главное, быстро обрабатывать камни у меня не получалось. Только по одному. А больше эту процедуру провести было некому. Несмотря на полугодовую подготовку, лишь Ангелина сумела раскрыть все лепестки чакры, земли и половину воды. Да, ее воздух и огонь постепенно заполнялись, и через полгода, год занятий, мы сумеем раскрыть все ее элементарные источники праны. Но даже после этого в моем отряде не будет никого, кто мог бы видеть чужие потоки энергии, не говоря уже о тонком манипулировании. И хотя я считал это явной недоработкой, поделать с этим ровным счетом ничего не мог. Ну, серьезно, даже если я направлю все силы только на обучение соратников, уйдет не менее пяти лет, прежде чем они начнут раскрывать чакру души. А без этого воздействие на чужие меридианы возможно только грубым силовым методом. Приходилось признать, что конструкты в этом в разы эффективнее. Другой мир, другие правила и приоритеты. Спать я повалился без задних ног, хотя, вернее было бы сказать, сонемевшими до локтя пальцами. Но соскучившаяся по теплу и вниманию Ангелина – не оставила мне никакого выбора, к тому же я в процессе участвовал исключительно как спортивный снаряд, предоставляя девушке полную свободу действий. Центральная больница, крепость Тифлиса. — В чем дело, брат Грегор? — спросил старший настоятель Виларий, пришедший на крики, идущие из крыла для персонала. — Мы начали колоть ежедневные нормы, и вот, испуганно и ошарашенно проговорил медбрат, показывая на корчащихся в муках охранников, пытающихся вырваться из крепкой хватки товарищей. «Препарат проверили?» — нахмурился настоятель. «Конечно, после первого же укола. Дозировка правильная, даже меньше нормальной, но реакция, будто мы им какие-то химикаты вкололи», — ответил Грегор, уступая дорогу толстенькому мужичку в очках. Настоятель виллы Ари подошел к дергающемуся в конвульсиях охраннику. «Вы что-то ели в полицейском участке? Может, пили?» — сурово спросил он у охранников. Как назло, начальник смены был первым, получающим ежедневный укол, и ответить настоятелю не мог. Хотя медбрат, не посвященный в процедуру, не мог знать, что на самом деле получают дарники, как и большая часть взрослого медицинского состава. Лишь настоятель и несколько особенно приближенных знали о наркотике, слабом, но вызывающем стопроцентное привыкание. И невозможность дать очередную дозу вызовет проблемы уже завтра. «Господин, я ничего не ел и не пил с самого утра», сказал один из дарников, подходя к настоятелю. «Вкалите витамины мне». «Нельзя принимать их на голодный желудок», наставительно сказал Виларий. «Ешьте, пейте». Отдыхайте. А утром на свежую голову всем поставят витамины. С улыбкой, наставив охранников, располагавшихся в общежитии, он лично отправил кровь и другие выделения на анализы, а потом еще и сидел за приборами почти до утра. Но, как назло, все результаты оказались чистыми. Нет, не то чтобы совсем чистыми, присутствовало множество веществ, которые кололись слугам регулярно и никаких сторонних препаратов. Вот только МРТ показывала, что области в мозгу, подверженные болям, работают неправильно. Точечные изменения провоцировали при получении дозы амфетамина сильнейшую ответную реакцию в виде болевого шока, судорог и частичной недееспособности. «Возможно, это временное явление?» спросила у настоятеля обеспокоенная администратор. Пару дней пройдет?» Может и так. Но если мы не будем колоть витамины, настроение среди охраны могут в корне поменяться, особенно если сменятся внешние факторы, угрюмо проговорил Виларий. Вы ждем день, если ситуация не изменится сама собой, придется прибегнуть к крайним мерам. Дворец Багратионов в Тифлисе. Ваше сиятельство, просыпайтесь! Стук в дверь раздался ни свет, ни заря, так что пришлось даже воспользоваться внутренним зрением, чтобы ускорить круговорот энергии и привести себя в порядок. Одевшись, я укрыл просыпающуюся Ангелину одеялом и вышел к ожидающему начальнику гвардии. «Что произошло такого срочного?» — спросил я не слишком довольна. «Не могу знать ваше сиятельство», — ответил Магомед, одетый по какой-то причине в легкий пехотный доспех. «Вас просит к себе господин как можно быстрее». «Надеюсь, хуже ему не стало», — нахмурившись, ответил я, но, добравшись до кабинета Константина, увидел того, стоящим у окна и рассматривающим медленно светлеющее небо. «Доброе утро». «И тебе доброе, брат мой», — ответил со вздохом Багратион. «Мне тяжело об этом говорить. Я должен был предусмотреть такое развитие событий, но не сумел. Вчера в Петрограде прошло срочное собрание военного штаба на котором государь принял решение о выделении одной тяжелой штормовой эскадры для патрулирования южной границы и отражения возможной угрозы. «Так это же хорошая новость», — не сразу поняв, в чем дело ответил я. «Чем больше будет войск в Грузии, тем меньше угроза османского вторжения». «Боюсь, это не совсем так. Войска императора на нашей земле считаются чужаками. Ты спас меня и командой двух корветов», А тебе ходят как слухи, так и сплетни. Тебя знают в народе, в хорошем смысле этого слова, — заметил Багратион. Однако пришедшие начальники будут пришлыми, северными угнетателями с имперскими амбициями. Но куда хуже, если они, придя, не смогут остановить вторжение. К сожалению, даже это не главная проблема. Они придут со своими дознавателями, внутренними полицейскими частями, «И сторонниками тайной полиции», — закончил я за него. «Скорее, Петроградской жандармерии, что для нас куда хуже», — с грустной улыбкой ответил Константин. «Если многочисленные доклады тайной канцелярии о твоем местоположении я мог контролировать и перехватывать по старым каналам и с помощью связи отца, то с ними ничего поделать не смогу». «И что ты мне предлагаешь? Бежать, поджав хвост?» Нахмурившись, спросил я. Сейчас, когда мы, по сути, обезоружили орден, лишив его дарников? Боюсь, и это не совсем правда. Вот, полюбуйся. Получил полчаса назад. С этими словами Багратион протянул мне красиво оформленную гербовую тесненную бумагу. На ней было две надписи, одна на неизвестном мне, но явно восточном языке, состоящем из округлых букв, а другая — на вполне официальном русском. «Они предлагают обмен пленными», — быстро пробежав глазами по тексту, заметил я. Но это же хорошо. В чем проблема?» «В скорости», — коротко ответил Багратион. «Обмен пленными может обсуждаться неделями, иногда месяцами. Но сейчас нам предлагают поменять 20 захваченных тобой в плен офицеров на 40 дарников и 200 обычных солдат. Шикарные условия, даже слишком соблазнительные, если бы не сроки». «Обмен предлагают провести сегодня вечером, иначе его не будет». «Хочешь сказать, им зачем-то понадобилось вернуть своих офицеров прямо сейчас?» — уточнил я. «Да, это письмо пришло через три часа после того, как мы перехватили зашифрованное сообщение, идущее из местной больницы. Расшифровать его до сих пор не удалось, но, судя по частоте передачи и направлению антенны, сигнал предназначался для наших южных соседей». — ответил Константин, показав направление на карте. — Кроме того, вызывает большой вопрос место обмена. В низине, между двумя горными хребтами, слишком удобная позиция для артобстрела. — Значит, все это подстава с далеко идущими планами, — нахмурился я, пытаясь оценить ситуацию. — Если твои предварительные выводы верны, получается, османы договорились с орденом о совместной операции. Это, знаешь, не лучшая новость. «А учитывая сроки, они собираются напасть одновременно и в городской застройке, в столице губернии и со стороны границы. Такие же атаки могут быть запланированы во всех населенных пунктах, где есть представительство ордена», — поправил меня Константин. «Кроме того, службы отметили участившиеся переговоры в радиоэфире, в том числе и с теми, с кем ты общался на вечере в Богомоле. Если мы верно оцениваем ситуацию...» атака будет идти по трем фронтам одновременно а селенок хватит пупок у них не развяжется усмехнувшись посмотрел я на багратиона но лицо князя было совершенно невеселым. ладно чувствую если бы не хватило ты так серьезен не был бы я вообще не помню когда последний раз видел того смеющегося кучерявого парня с которым познакомился пару месяцев назад мранение покушение на убийство, потеря родственников и угроза гибели всего моего княжества. Прости, брат мой, но поводов для веселья в последнее время маловато», — покачал головой Константин, устало садясь в кресло. «Но когда все это закончится, обещаю, мы с тобой еще погуляем так, что вся столица об этом будет год судачить». «Ловлю на слове», — усмехнувшись, сказал я. «Ладно». Мы предупреждены, а значит вооружены. Дарников со стороны Ордена можно не опасаться, а значит, нам будут противостоять обычные люди с тяжелым и легким ручным вооружением, без поддержки резонансных щитов и доспехов. Да, это большой плюс. К сожалению, мы не знаем, кто из Сейма может выступить на их стороне. Одно ясно. Нам придется одновременно отражать воздушную и наземные атаки вместе с тем позаботиться о том, чтобы в нашем глубоком тылу не совершили диверсию», — заметил Багратион. «А самое отвратительное, у меня в распоряжении всего пара десятков катеров и пара корветов. Остальные силы отец отдал под распоряжение графа Орлова в Черноморскую флотилию». «Что делает гнев нашим самым тяжелым боевым кораблем?» — догадался я. «А наша махина еще даже не достроена». Инженеры отчитались, что там не все так плохо. Большая часть систем уже установлена. Вооружение в полном порядке. Нужно навесить броню, загрузить боеприпасы и откалибровать двигатели и реакторы. «Я распоряжусь, чтобы все техники со всех родов и кораблей помогли вам при комплектации», — сказал Константин, подавшись вперед. «Артиллерийские склады в вашем полном распоряжении. Все, что посчитаешь нужным, можешь брать. Главное — не жадничать» чтобы вы могли подняться в воздух». «И какой план ты предлагаешь?» — нахмурившись, спросил я. «Предупрежден, значит, вооружен. Мы поставим под ружье всю дворцовую стражу. Я сам буду на передовой, пусть я и не сильнейший дарник, но от пары пулеметных очередей парней прикрыть сумею. Да и доспех у меня не худший». С превращающейся в оскал улыбкой проговорил Константин. Мы возьмем на себя больницу и всевозможные мятежные роды. — А мне, получается, придется в одиночку отправляться на обмен пленными? — уточнил я. — Одного корабля будет мало. — Именно поэтому вы и не пойдете в одиночку. Я доверяю тебе весь мой флот. Для обороны города хватит и ПВО, — ответил Багратион, наклоняясь над картой. — Ты с флагманом и своей ударной группой войдешь в ущелье с северной стороны. По бокам вас прикроют корветы на максимально допустимых высотах. Перехватчики и катера разместятся в долине, пройдя ниже уровня радаров». «Ты уверен, что мне надо остаться?» — недовольно спросила Ангелина. «Я могу за себя постоять и даже корабельный щит поставить, если придется». «Уверен. Ты мне нужна здесь, на этих позициях. Бери с собой звено, команду поддержки и выделенную Багратионом роту», — ответил я. Формально они будут подчиняться Магомету, но последнее слово за тобой. Ты сильнейший дарник в дружине, так что я возлагаю на тебя большие надежды. И поэтому я вместо резонансного доспеха нарядилась в деловой костюм и блузку, а вместо оружия у меня микрофон, — усмехнулась Ангелина. — Поверь, иногда правильно поданная информация куда опаснее, чем пули и снаряды, — ответил я, — приобняв девушку и поцеловав ее на прощание. «В этом я могу довериться только тебе. Но если ты поймешь, что становится слишком опасно, отходите к дворцу Константина. Там достаточное укрепление, чтобы переждать штурм. А потом и я вернусь. Если бы мы не опасались одновременного нападения, я бы сам остался здесь и возглавил оборону». «Я все понимаю», — вздохнула Ангелина. «Береги себя, любимый. И ты. Помни, если будет слишком опасно, отступай немедля», — повторил я еще раз и, оставив девушку, вскочил на подножку штурмового шлюпа. Один из подарков Багратиона — маленький, всего на одно штурмовое звено, но, в отличие от ранцев или высадки с высоты, маневренный и безопасный. Второй подарок ждал меня в капитанской рубке». Новенький воевода-220, или, как его еще называли, воевода иго штурмовой резонансный доспех, предназначенный только для старшей аристократии, из детей боярских и не попадающие не только в общевойсковые соединения, но и в специализированные отряды дворян. Причина была очень проста — стоимость такого доспеха. Применение многослойных, высокопрочных сплавов с многочисленными вставками из резонанс проводящего материала не только повышало живучесть доспеха на поле боя, но и требовало принципиально других затрат энергии. Так что Дарник ниже восьмого ранга просто не смог бы использовать этот доспех по прямому назначению. Но цена была уплачена не зря. Примерив его в первый раз сегодня утром, я уже освоился в немного отличающейся, но куда более мобильной броне, а после длительной тренировки мог с уверенностью отражать проводящими поверхностями вражеские резонансные клинки и конструкты. Главное — не растеряться во время реального боя. — Внимание всем постам! Закрепиться! — проговорил Погоняйло, щелкая тумблерами. Часть трубки все еще была разобрана, но все панели уже получили русский перевод, и панорамные экраны работали в штатном режиме. «Проверка готовности к взлету. Перекличка!» «Инженерный отсек готов!» Тут же откликнулся Максим, занявший место у реакторов с пятью добровольцами. «Рудийные башни с первой по пятую готовы!» Меланхолично ответил Жеглов, занявший место Звеньевого. «ПСО работают в штатном режиме!» «Стрелки на посту», — отчеканил Леха. «Грузовой шлюз задраен. Штурмовая группа готова к вылету», — отозвался из трюма таран, занявший шлюп вместе с Николаем, вторым пилотом. «Все посты, внимание!» — приказал я. «Ключ на старт. Поехали, дамы и господа. Нас ждут великие дела».